Эйфелевая башня, Париж, Франция. Частный лифт отвез его на второй уровень башни, который, как он и ожидал, на некоторое время был закрыт для посетителей. В ресторане Жюль Верн тоже было пусто. Между столиками сновали лишь два молодых официанта, которые без сомнения прошли тщательную проверку. Дебирский в ком отпустил своих людей, и они встали поодаль, стараясь не попадаться ему на глаза. Он направился к столику, за которым его ждал коллега. Морган Эверетт поднялся, протянул руку, Изобразив на лице приветливую улыбку Из окна, находившегося у него за спиной Открывался вид на Марсово поле Люций, начал он Как любезно с твоей стороны прийти сюда Давно мы с вами не встречались? Лично? Да, действительно давно Дебирс пожал руку Эверетта Хорошо выглядите, Морган Парижская жизнь благотворно на вас действует Собеседник улыбнулся в ответ Этот город всегда имел важное значение для группы И по правде говоря, мне действительно здесь очень нравится Эверетт указал на кресло, стоявшее через стол от него. Дебирс поднял ожидавший его бокал лефор Fort de Кстати, как поживает Элизабет? Передает вам наилучшие пожелания, ответил Эверетт. У нее другие дела, он кивнул официантам. Надеюсь, вы не возражаете, я взял на себя смелость сделать за вас заказ. Доверяю вашему вкусу, ответил Дебирс. Значит, нас будет только двое. Эверетт, отпив глоток вина, наклонился вперед. Вы же не собираетесь делать вид... Будто лишь сейчас поняли это Нет, не собираюсь Усмехнулся Дебирс Меня волнует, что совет может быть недоволен известием О нашей тайной встрече Заговор? Эверет хмыкнул Люци, все эти годы вы были превосходным учителем И один из уроков, который я усвоил с самого начала Среди элиты всегда существует собственная элита Некоторые так и считают Согласился Дебирс Например, Пейдж и Даут У Боба Пейджа хватает забот своими беднями биочипами и его проектами в Majestic 12. Дебирс уловил в голосе старого друга нотки раздражения, но промолчал. А старина Стентон ни за какие коврижки не уедет из Нью-Йорка. Все это верно, и все же личная встреча двух членов группы – большая редкость. Такое просто так не случается. Эверет снова рассмеялся. «Я знаю, это граничит с безрассудством, правда? Я даже получаю удовольствие от нашего рискованного предприятия». Он посерьезнел. «И все-таки Париж принадлежит иллюминатам. Здесь нам нечего бояться. Он снова пригубил вино. Кстати, о страхе. Событие в Женеве. Дебирс жестом прервал его. Я обладаю в этом городе значительным влиянием. Я позаботился о том, чтобы вина за происшедшее пала на призрак. Взрывы в аэропорту и на мосту. Покушение, катастрофа на яхте. Да, как жаль, что мы лишились Сикара. У меня есть другие суда. В любом случае, пользоваться яхтой было небезопасно. В конце концов, она могла привести ко мне. Разумеется, появились закуски и собеседники некоторое время ели молча. Наконец Эверетт снова заговорил. Я пригласил вас сюда, Люций, потому что хотел обсудить создавшуюся ситуацию, не отвлекаясь на других людей. В последнее время мы приняли в группу слишком много новых членов, и мне не хватает ясности наших прежних бесед. Он сделал неопределенный жест. Дело не только в Пейджи и его амбициях. Наша кита «Китайская леди и этот ученый». «Согласен с вами?» – произнес Дебирс. «У нас запланировано столько операций, иногда трудно держать в уме все сразу». Эверет кивнул. «Именно. Некоторые члены группы забывают, что их текущие предприятия – лишь одни из немногих составных частей грандиозного плана. Нужно не забывать о проекте над лекарством против СПИДа, проекте Д, судьбоносном предприятии в Калифорнии. В очередной раз соглашусь, все они одинаково важны. ответил Дебирс. «Но сейчас нам необходимо сосредоточиться на биочипе. Дело продвигается успешно!» Дебирс кивнул. «Как вы сами понимаете, пришлось несколько ограничить доступ к информации для некоторых встревоженных членов Совета. Но вы можете быть уверены, наше влияние распространяется более или менее таким образом, как мы планировали, как и всегда. Он согласится с требованием о необходимости референдума?» Он снова кивнул. «Мне сообщили об этом перед отъездом из Швейцарии». Покушение на тагарта оказалось именно тем событием, которое склонило их на нашу сторону. Кроме того, здесь повлияли еще некоторые факторы и недавнее решение сенатора Скайлер принять наши идеи. Эверет наклонил голову. Кстати, о покушении. Вы действительно были намерены довести это до конца? Дебирс позволил себе улыбнуться. В любом случае, это послужило бы нам службу, Морган. Понимаю, это делает честь вашей предусмотреть. Дебирс продолжил, кратко изложив содержание рапорта, полученного от Намира спустя несколько недель после женевских событий. Несмотря на потерю половины агентов, тираны все-таки смогли достичь поставленных целей. Ошибка, допущенная при вербовке Саксона, была исправлена, а Хардости, хотя и полезный член команды, не был незаменимым. Как это неудивительно, агенты Маджестик-12 извлекли Гюнтера Германа из роны живым, хотя он сильно пострадал во время катастрофы. Воля немца помогла ему выжить после взрыва бомбы. Однако он был покалечен и получил сильные ожоги. Дебирс знал, что Пейдж уже взял к себе Германа, согласившегося подвергнуться нескольким серьезным восстановительным операциям по программе интенсивной модификации. Возможно, со временем он сможет снова участвовать в оперативной работе. Таким образом, заключил Дебирс, несмотря на то, что в настоящий момент вопрос о глобальном регулировании технологий модификации человека остро стал на повестке дня мы подготовили почву для того чтобы обратить ситуацию в свою пользу результат предсказуем прекрасно произнес эверет поднимая бокал наши более масштабные операции будут продолжены с минимальными изменениями превосходно он помолчал и все же остаются еще некоторые мелкие проблемы например эти сопляки из джиггернаута дебирс покачал головой мы обезвредили эту кучку хакеров те кто остался жив получают деньги от нас а что касается их друзей из банды сепаратистов Мы не выпускаем их из виду и используем в своих целях. А что с тем наемником, страдающим приступами угрызений совести, с Саксоном и женщиной Келса? Они не всплыли на поверхность ни в буквальном, ни в переносном смысле. Неудивительно, Женевское озеро довольно глубокое. Эверетт несколько секунд пристально смотрел на своего наставника. Но вы ничего не упомянули о хакере? Как он там себя называл? Янус? Дебирс нахмурился. Он исчез. Ни звука. Однако в данный момент это не имеет значения. Он выпрямился, отбросив отеческую манеру преподавателя, беседующего со своим лучшим студентом. И тон его стал более авторитарным. Сейчас у нас есть более важные заботы. Например, работа Рида и команды из Шариф industries Разумеется, Люций, произнес собеседник, я ценю возможность получать прозрачные объяснения. Он поднял взгляд на официанта, приближавшегося с главным блюдом, и кивком велел второму налить еще вина. Эверетт поднял бокал и улыбнулся. «Значит, за будущее!» «За будущее!» — повторил Дебирс, наслаждаясь моментом.